Глава 52. Перечень всей имеющейся у нас информации мы прибросили на компьютеры нескольких помощников президента и оставили контактный адрес для тех, кто захочет узнать подробности. Мы ждали месяц. Два. Три. Мы ждали полгода. Информацию никто не востребовал. А потом в стране все пошло как пописанному, как пописанному и хорошо известному нам сценарию.